Глава 8. Я буду рядом. Сигара Звёзды и Усы. У нас проблема, шериф. Горбатый бизон, индейцы и китайцы, трубка мира, пожар в усадьбе, духи предков. Первое. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Надо бы Шерифу доложить. О чём? О пожаре. О пожаре он знает. Зато не знает, что пожар ликвидирован. Да ну тебя, уже небось донесли, весь город гудит. Всё равно надо. Служба. Спорить Джошуа неохота. Он с наслаждением плещется в лохане на заднем дворе, оттирает мочалкой копыти грязь, зайдя в дом глянул в зеркало, чуть не помер со страху. Он да Сэм близнецы-братья. Копать упрямится этое, оттираться не желает, но Джош упрямее. Слыхали масса Джош? Служба. Сэм счастлив. Сэм добрался до запаса сухих сигарок. Чёрный паровоз под парами развалился в плетёном кресле-качалке, пыхтит, дымит, ухает. Катим прямиком в рай, сэр. Тебе приспичало, ты и тащись, ноги не отвалятся. Вот и пойду, только не к шерифу. Я на речку смотаюсь, лошадей искупаю и сам помоюсь, кстати. Ты тут ещё час задницу драить будешь. Одежду оставь, отдам в даве Махони в стирку. Лады. Когда Сэм уходит, Джошуа выбирается из лохани. Оценив цвет жидкости, опрокидывает себе на голову припасённое ведро чистой воды. Фыркает и вздрагивает не от холода, а от шелеста листвы. Голос так то на заполняет весь мозг без остатка. Раньше он говорил тише. Этот человек, без переводчика ясно о ком толдычит ангел-хранитель, не о Семиже. Он смотрел на нас, Sparkdealer Я заметил, и что с того? Раздражение и злость возвращается, переплавляются в смутное чувство тревоги. Ты не понимаешь, он опасен. Вот заладил, она опасна, он опасен. Сакваженка испугался. Покрутится тут, закупится искрами и уедет. Не уедет. Что ты предлагаешь? Так он молчит, размышляет. Ты ведь Не захочешь от него избавиться? "Эки ты кровожадный приятель". Нет, не захочу. А если бы захотел, есть такая штука закон. Ты ведь не хочешь, чтобы я болтался в петле, и потом с ним ездит охрана, два стрелка, мисс Шиммер. Это женщина. Он опасен, она опасна. Вжилистящем голосе тахтон звучат нотки паники. Плохо. Очень плохо. Держись от них подальше. Хорошо, постараюсь. Кстати, куда это ты ездил ночью в моём теле? Ты же не в постели дрыхверно? Занимался делами. Какими ещё делами? Важными. Надеюсь, ты никого не убил. Знать бы ещё, шутит Джош или нет. Никого. Не попадайся им на глаза. Я буду рядом, противоречу собственным словам та, кто исчезает. Джош Уэдман с толбом торчит посреди двора. Голый, мокрый, хмурится, скребёт в затылке, наконец лицо его разглаживается. Беззаботно махнув рукой, Джош топает в дом через чёрный ход. Глупо бежать впереди лошади, СР. С проблемами надо разбираться по мере их поступления. И вообще, Хорошо, когда у тебя есть смена чистой одежды. А когда их две, так и вовсе замечательно. Адевайс Джош насвистывает старину Денна Таккера. Старина Ден Таккер. Популярная в XIX веке в США песенка старины Денна Эммитта. В различных аранжировках исполняется по сей день. Одно из наиболее известных исполнений принадлежит Брюсу Спрингстину. Делает заметку на будущее: прикупить новую рубашку и штаны, и куртка не помешает. У джентльмена должен быть гардероб. Не приведи Господь, выдастся 2-3 таких денька, как сегодня. Схватит чернеющего оборванца, посадит за бродяжничество. Старина Дентекер был малый неплохой. Рожу он драил с коровадой, волосы колесом от фургона чесал, зубной болью в пятки он помирал. Джош усмехается. Давно ли прошли те времена, когда ты с стариной не менял одежду месяцами, смены не было, а выстрелить некогда. Запасных револьверов, кстати, у тебя и сейчас нет. Есть отличный пятнадцатизарядный винчестер Model 1873 44-го, как и Реминтон и калибра. Это для серьёзной заварушки. Или если ехать куда придётся, не таскаться же с ним по городу. Шериф подождёт. Джош усаживается за стол, извлекает барабаны из револьверов, откручивает крепёжные винты. Ливень, цар, такая вот неудача. Ничего, почистим, смажем, будут как новенькие. Патроны выкинуть жалко, патроны денег стоят. Глядишь, порох и не промок, а если промок, жадность может стоить кое-кому жизни. Пойдём на компромисс, в патронташ и в барабаны отправятся сухие патроны из дому, а те, что попали под дождь, встанут аккуратным рядком на подоконнике. Просохнут как следует, и через пару дней Джош отстреляет штуки 3-4 для пробы. Тогда и выясним, годятся ли патроны в дело. По дороге он заносит два узла одежды в даве Махони, стирает она хорошо и берёт недорого, народ к ней валом валит. Добрый день, сэр. Вот так сюрприз. В конторе шерифа по-хозяйски расположился мэр города Фредерик Киркпатрик собственной персоной. занял лучшее кресло прихлёбывает кофе из синей чашки с золотым ободком дымит дорогущей гаванской сигарой шериф впрочем тоже в наличии и вам добрый день сэр рад видеть вас мистер редман говори зачем прижёл шериф недоволен шериф груб их беседу с мэром прижвали пожар у сазерлендов ликвидирован сэр Мы все, я, Сэм Ганс, я в курсе, шериф досадливо машет рукой. Сигарный дым завивается причудливыми воронками и петлями. "Это всё, марш идти". "Не торопитесь, мистер レッドман", жестом мэр останавливает Джоша. Шериф не решается возразить. "От огня никто не пострадал, все живы, сэр. Мелкие ожоги не в счёт". "Это хорошо". Даже к доктору никто не стал обращаться. Напились как свиньи, не без того, но это пустяки, до завтра проспятся. Это очень хорошо, мистер レッドмен. Причину пожара выяснили? Этот вопрос должен был задать шериф. Нет, сэр. Может, окурок бросили. Грешат на индейцев, но это вряд ли. Индейцы Мистер Кирк Патрик играет бровями. Мистеру Кирк Патрику не сразу удаётся придать своему лицу заинтересованное выражение. Нельзя ли поподробнее, мистер レッドмен? Индейцев возле промысла никто не видел, сэр. Но Сазерленд вбил себе в голову, что это дело рук краснокожих. Грозятся пристрелить любого, кого заметят в миле от их промысла. И знаете, сэр, они это сделают. Да уж, мэр впадает в задумчивость. Ордеющий кончик сигары выписывает в воздухе замысловатые виньетки. Наконец, взгляд мэра проясняется, устремляется на Джоша. А как вы сами думаете, мистер レッドман? Надо же, мэр города спрашивает его мнение. Присаживайтесь, мистер レッドман. Я бы хотел подробно выслушать вас как очевидца, более того, непосредственного участника, и в то же время лицо незаинтересованное. В отличие от брати в Сазерленд. Мистер Дрекстон, у вас остался кофе. Шериф угукает, как сова, потому как уныло обвисли его прокуренные усы, становится ясно, шерифу не нравится, что Джошуа Редман задержался в его кабинете, но перечить мэру он не отваживается для Джоша находится и кофе, и чашка. Кофе остыл, но это не имеет значения. Расскажите обо всём, мистер レッドман, прошу вас. Джош рассказывает о ветре, который едва не погнал огонь к становищу шашонов, о перекопанном склоне, о том, что индейцы не дураки, устраивать проблемы самим себе. Весьма разумное суждение подводит итог мэр. Не находите, мистер Дрекстон? Шериф не находит, даже не ищет. Тем не менее, возгорание имело место. Заметьте, я не говорю поджог, но и этого нельзя исключать. Как вы считаете, мистер レッドман? Никак нельзя, сэр. Кто-то точит зубы на нефть, и вряд ли это краснокожие. Кто-то хочет согнать братьев Сазерленда с промысла. Кто-то вполне мог устроить поджог. У Джоша есть мысли, кто бы это мог быть, но он благоразумно оставляет их при себе. У нас проблема, шериф, мир в скверном расположении духа. В будущем я бы хотел избежать повторения таких неприятных инцидентов. И неплохо было бы попридержать этих Сазерлендов. Ещё пристрелит с горяча какого-нибудь краснокожего. От перспективы войны с шошонами у меня начинается изжога. Задержитесь, мистер レッドман. Уверен, ваше участие в выработке важного для города решения будет не лишним. Быть тебе шерифом, слышит Джош насмешливый голос Сэмюэля Грейва. Если так, напротив Джоша сидит Врат. А если вы не поняли, сэр, о ком речь, так это мистер Дрекстон, его латунная звезда и унылые усы. А реши мэр стравить двух служителей местного закона словно бойцовых собак в яме, и сам дьявол не придумал бы лучшего способа. Будь мэр шансфайтером, Джош решил бы, что мистер Кирк Патрик выпалил в шерифа крупнокалиберный чёрный полосой. Самое яблочко попал, сэр, и никак иначе. Джош запрокидывает лицо к потолку. В конторе шерифа нет массивной подвешенной на тросах люстры, как в Белой лошади. Нечему лопаться, нечему падать. Но Джош Уэйдман, вопреки очевидному, уверен. Люстра есть, и она вот-вот упадёт ему на голову. Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Две дюжины островерхих типы, каркасы из жердей, крытые безони мешкурами, раскрашенными каждая на свой манер. Ввыше по берегу дом из циновок, длинный приземистый барак. Это для бессемейной молодёжи, которой и зимой жарко. Возле дома слоям носятся кудлатые собаки, дерутся из-за костей. Женщины у воды заняты стиркой, старухи потрошат кроликов-пигмеев, угодивших силки, бросают в корзины окровавленные тушки, издалека похожие на мышей. Голые дети бегут навстречу гостям, гомонят. Полтары сотни, на глаз прикидывает руд, может, больше. Да жирный куш. Шагом отряд пирсов въезжает на территорию стойбища. Их догоняют дозорные, те, что ехали следом от нефтепромысла. Догоняют, обгоняют, скрываются за типпи. На вид не слишком отличающимся от других. Ветровые клапаны, флажок на шесте. Там же на шесте личный знак хозяина. Пучок жердей, связанных оленьими сухожилиями, торчит из верхнего отверстия. В типе горит очаг. Струйки дыма ползут вверх по тростниковому дымоходу, вьются между жердями. Первое впечатление обманчиво. Когда Рут подъезжает ближе, она видит, что шкуры, служащие пологом этому жилищу, не только раскрашены ярче других, но и щедрей прочих расшиты бисером и иглами декобраза. Это тип принадлежит вождю или уважаемому старейшине. Перед ним на циновках сидят трое индейцев в одеждах, неподвижные, как статуи. Двое одеты в обычном стиле краснокожих: к широкому поясу прикреплены штаны, вернее, две отдельные штанины и свободно висящая набедренная повязка. Голый по пояс, первый индейц кутается в шерстяное одеяло, словно сейчас не лето, а по меньшей мере осень. Второй носит рубаху, расписанную его боевыми деяниями: подковы число украденных лошадей, трубки количество походов, в каких владелец рубахи командовал отрядом. Вохрама из полосок кожи, нарезанной из скальпов поверженных врагов. Горбатый бизон понимает труд. Над этими двумя колышутся перья головных уборов. Перья ястреба также вплетены в длинные до поясниц косы. Третий одет в фабричную одежду, какую можно приобрести в любой лавке Эльмер Крик. Штаны из плотной саржи тёмно-синего цвета, такие продаются дюжинами, 13,5 долларов за комплект. Сит своя рубашка, расстёгнутый жилет, шляпа из чёрного фетра, поля загнуты вверх, на тулье вмятина. Единственное, что отличает фабричного от индейцев, пошедших на службу к белым и следующих чужой моде это амулет из совиных перьев. Амулет висит на груди, пушистые кончики перьев щекочут индейцу подбородок. Приглядевшись, Рут замечает, что на земле рядом с фабричным лежит посох из лиственницы. Коса, срезанная ветка, покрыта замысловатой резьбой. Две змеи вьют кольца. Шаман с изумлением понимает Рут. Будь начеку, предупреждает Перпс. Я не жду неприятностей, но дикари есть дикари. Никогда не знаешь, что взобредёт им в голову. Рут пожимает плечами. Она не нуждается в напоминаниях. С парк-диллера, отправившегося заключать сделки с индейцами, мисс Шиммер сопровождает не впервые. Трижды она ездила сама, без иных шансфайтеров, один раз первый, с дядей Томом. Все сделки прошли спокойно, без проблем. Последнее заставило слегка поволноваться. Дюжина молодых сил, чьи сердца горели огнём безмозглой дерзости, догнала агента на обратном пути. Скупленные искры их не интересовали, в отличие от лошадей, денег, одежды и оружия. "Три проклятья", сказала Рут, кладя ладонь на рукоять шансера. "Три увесистых, долговременных проклятья чёрных, как ночь. Ты Ты и ты. Проверим, кто быстрее. Она надеялась, что раскрашенные как черти юнцы знают английский, а если не знают, то умеют читать по лицам. Лицо Рут сейчас могло служить аллегорией натурального 100-процентного проклятия, хоть пробу ставь. Индейцы, как было известно ей от дяди Тома, равнодушно относились к несчастным случаям, философски к несчастьям и чёрным полосам. но проклятие вселяли ужас в их дикие души. Добыча и даже свежие скальпы у пояса не стоили беды с глазами из бледного льда, которая станет твоей тенью и будет ходить за твоей спиной день за днём, год за годом, пока ты сам не проклянёшь день, когда напал на бледнолицева. Дело кончилось миром, миром и десятью пачками табака. Агент оказался толковым, запасливым Возила она с парк диллеров и к китайцам, что неизменно производило на рут самое гнетущее впечатление. Китайцы большей частью выходцы из провинции Гуандун продавали искры, не создавая проблем целыми поселениями. К ним можно было приезжать без оружия. Строители железных дорог, шахтёры или работники каменоломен Они выстраивались в очередь, ставили на контрактах подписи в виде заковыристых иероглифов и отходили в сторону, уступая место другим жёлтым муравьям. Делали они это с видом людей, понимающих, что творят зло, но не имеющих выбора, покорно, безропотно, со скучной обречённостью. Так, наверное, они продавали бы спички и керосин поджигателю их собственного дома, зная, что тот не применёт воспользоваться скупленным добром. Рут списывала это на ужасы, какие китайцам довелось пережить на родине, прежде чем они добрались до нового света. Если кошмар, о котором болтали в салонах, был правдой хотя бы на треть, Китайцы должны были выходить из трюмов пароходов полными и окончательными безумцами. "Будь на чеку", повторяет Пирс. Кажется, он нервничает. Возле типи они спешиваются, отдают поводье набежавшим подросткам, демонстративно не смотрят, куда парни уводят лошадей. Ждут, пока принесут ещё циновки, дождавшись, садятся, скрещивают ноги. Вернее садится только Пирс и молодой стрелок. Руд с красавчиком Дэйвом остаются на ногах. Стрелок начинает говорить. Руд не понимает ни слова, зато индейцы довольны. Вождь степенно кивает, старейшина делает миролюбивый жест. Шаман неподвижен, ни приязни, ни враждебности. Становится ясно, зачем Пирс взял с собой молодого стрелка. Нет, не ясно. Пирс произносит длинную фразу, чей смысл тёмен для Рут, но ясен Горбатому Безону. Рут удивлена, о чем оказывается не нуждается в переводчике. Зачем ему Стрелок взял бы кого-то с опытом мелочи, пустяки. Они не складываются вместе, тревожат, беспокоят. Пирс замолкает, нить беседы подхватывает Стрелок. Теперь Пирс говорит по-английски. стрелок переводит. Урут складывается в впечатление, что отчим опасается долго говорить на наречии шошонов, выказал знания языка в знак уважения и хватит. Не будь здесь шамана, думает она, и одёргивает сама себя: шаман, что за глупости? С чего бы отчиму бояться произнести лишнее шошонское словечко в присутствии человека с амулетом и посохом? Хватит, не лезьни в своё дело, крошка. Властным жестом Вошьт приказывает стрелку замолчать. В жесте нет враждебности, нет и желания прекратить переговоры. Горбатый бизон смотрит на шамана, шаман еле заметно кивает. Взгляд шамана буравит Рут. Зачем фабричный уставился на её живот? Рут не переоценивает свою привлекательность как женщины. Да, случалось. Она ловила на себе такие взгляды мужчин из голодавшихся по ласке. В городках, где шлюх не хватает на всех, люди сходят с ума. Мужчины смотрели на её грудь, ноги, реже в лицо. Те, кто смотрел в лицо, как правило, сразу же уходили, не оборачиваясь. Другие успевали перекинуться с мисс Шиммер парой слов, потом они тоже уходили, быстрее первых. Неужели шаману приспичило? Второй жест вождя велит стрелку встать и отойти в сторону. Руц сперва не понимает, что происходит, а когда понимает, её удивлению нет предела. Мисс Шиммер приглашают занять место стрелка на циновке. Зачем? С какой целью? Соглашайся, показывает Пирс, не раздражай их. Дела идут хорошо, не хватало ещё, чтобы ты всё испортила. Мимоходом, пожав плечами, Рут садится на циновку, ещё тёплую от задницы молодого стрелка, садится так, чтобы в случае чего быстро выхватить револьверы, первым шансер, сорок пятый вторым. И понимает, что шаман смотрел вовсе не на её живот, частично скрытый поломи дядиного пыльника. Шаман смотрел на рукоять шансера. фабричный и сейчас смотрит на шанцер. Пальцы фабричного гладят посах, гуляют по резьбе, ласкают завитки. Шаман похож на командира артиллерийского расчёта, который читает донесение, написанное ночным шрифтом капитана борьбы. Вождь доволен. Доволен старейшина. Главное шаман доволен. Трое мальчиков приносят трубку и мешочек с табаком. Трубка украшена перьями, бисером и клочками яркой ткани. Тростниковый ствол перевязан стеблями полыни и полосками из кроличьего меха. Вождь берёт трубку, прикасается к ней только в тех местах, которые закрыты тканью, полынью и мехом. Набивает чашечку, сделанную из красного камня, так медленно, что Рут хочет его пристрелить. Разжигает, делает первую затяжку. выпускает клуб дыма, похожий на молоко, пролитое в реку. Предлагает трубку шаману четырежды. Три раза шаман отказывается, на четвёртый соглашается и тоже делает глубокую затяжку. Та же история повторяется со старейшиной. Три отказа, согласие. Старейшина протягивает трубку пирсу Хочешь ли ты использовать священную трубку на превосходном английском, спрашивает шаман, чтобы причинить кому-то вред. Причины отказа становится понятны. Пир смотает головой: "Нет". Предашь ли ты свой народ? Предашь ли наш народ? "Нет". Салжёш ли с трубкой в руках? "Нет". Обещаешь ли ты выполнить мою просьбу, о чём бы я не попросил? Пирсколеблется. Вопрос ему не под душе. Пирс колеблицей всё-таки берёт трубку, затягивается, протягивает трубку Рут. Первый отказ, второй, третий, четвёртое согласие. Сделав затяжку, мисс Шиммер понимает две вещи. Во-первых, она совершенно не планирует выполнять просьбы отчима, о чём бы тот её ни попросил, после визита к индейцам они расстанутся, и во-вторых, трубка набита вовсе не табаком, вернее не только табаком. Чем же? Дядя Том говорил, что индейцы курят всякую чертовщину: кару и листья красной ивы, древесный порошок из стополя, коноплю, могильник, сушёные грибы, мох, бобровый жир. Где я, думаю, трут? Что со мной? Третья Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Где-то когда-то. Усадьба горела. Дым ел глаза, дикая жара выжимала пот из тела. Надо бежать, бежать некуда. Окна в гостиной заколочены досками. Отодрать их некогда и нечем. Пламя охватило шторы, покоробился лак на рояле. Рут выбежала в коридор. Ей 16 лет. На ней дядин пыльник, при ней револьверы, дикое сочетание несочетаемого. Это не удивило Рут. Сперва надо спастись, а удивляться потом. Папа, мама, дядя Том, они все в доме, они сгорят, если их не вывести наружу. Мистер レッドман, Абрахам, они тоже в доме, молодой помощник шерифа, старый торговец с патронами. Пирс, где ты, чёрт побери, тётя Мэк? Треск огня. Дом битком набит народом, Рут в этом уверена. Почему она никого не видит? Почему они молчат? Как она спасёт их, если они молчат, и прислуга не откликается? Рухнула часть потолка, дорога отрезана. Спотыкаясь, кашляя, Рут неслась по лабиринту коридоров в западное крыло усадьбы. Чёрт, возьми, откуда здесь столько коридоров? Скорее, скорее! Там чёрный ход. Он ведёт в залы поместья. А ты из ограды начинается тропинка к ручью. Ручей, вода, свежий воздух. Да, чёрный ход это спасение. Дверь чёрного хода была заколочена крест на крест, как и окна. Мало того, кто-то задвинул засов и вдел в кольцо дужку амбарного замка. Ключ рот рылась в карманах пыльника, выворачивала их наизнанку щетно. Никакого ключа, никакого инструмента, чтобы отодрать доски, взломать замок. Ничего у тебя нет, мисс Шиммер. Никого ты не спасёшь. Кто-нибудь, есть там кто-нибудь? Она прислушалась. Гул пламени не помешал Рут осознать происходящее. Снаружи за дверями чёрного хода есть люди. Папа, мама, дядя Том, тётя Мак, Бенджамин Пирс, Джош О'Рэддман, Абрахам Зинник. Горбатый бизон, шаман, красавчик Дейв, они не в доме, они снаружи, они хотят прорваться в дом. Главная Рут должна открыть им дверь. Зачем им сюда вогонь? Они хотят спасти Рут, хотят спастись сами. А револьвер прыгнул в руку. Два выстрела, и душка замка разлетелась. Рукаятью Кольта стволом, чем придётся, Рут стала отдирать доски, отодвигать тяжёлый засов в сторону. Она знала, как только те, кто ждёт снаружи, войдут в дом через чёрный ход, пожар прекратится, все спасутся, все найдут убежище, усадьба возродится, какой была раньше, даст приют всем и каждому. Несчастье обратная сторона счастья. Здесь должно гореть и плавиться, чтобы там сверкнула удача. Спроси кто-нибудь мисс Шиммер, с какой радости ей взбрела в голову вся эта дичь. И Рут не ответила бы, когда дом горит, а дверь заколочена тут, ни до ответов. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Сыновка. Типи из бизоньих шкур. Вождь, шаман, старейшина все трое немало не интересуется Рут, вынырнувшей из кошмара. Индейцы с каменными лицами смотрят на Бенджамина Пирса. Отчим сидит как раньше, закрыв глаза и мелко трясёт головой. Это даже не дрожь, характерная для немощных старцев. Это скорее вибрация, подпитываемая глубоко изнутри. Она то усиливается, то затухает. Идея пристрелить Горбатова-безону, а вместе с ним старейшину и шамана, обретает для Рут особую привлекательность. Она кладёт руку на револьвер. Со вздохом отказывается от стрельбы и озирается по сторонам. Красавчик Дейв, молодой стрелок, они тоже обеспокоены, но никаких действий не предпринимают, ждут приказа. Шашоны заняты своими делами, им не до гостей, лишь голая малышня бродит вокруг, глазеет на собрание. Вождь что-то говорит на своём наречии. Сделка не состоится, переводит шаман. Фабричный не ждёт, пока это сделает кто-то другой. Уезжайте. Пирс справляется с дрожью, открывает глаза. Почему? спрашивает он ледяным тоном. Это выгодное предложение. Шаман держит в руках трубку, из чашечки тянется струйка дыма. Духи предков не вянут. Что за чепуха? Вы бедные, я предлагаю вам хорошие деньги. Это ружьё, одеяло, табак. При слове табак пирс вздрагивает. Духи не велят, повторяет шаман. Вождь тоже бросает два-три слова. Наши искры не достанутся духом иных земель. Мы были готовы сменять их на одеяла и ружьё. Теперь мы не готовы. Мы отказываемся. Уезжайте. Духи Предки, пирс взбешённый не скрывает этого. На вашей земле белые прохвосты беззаконно качают нефть. Разве это не гневит предков? Разве земля не их завещание вам? Если сделка состоится, компания, которую я представляю, окажет помощь роду Горбатова-Безона. Продайте искры, уговорите других шошонов сделать то же самое. И Union Pacific Railroad предоставит вам своих юристов. Вы знаете, кто такие юристы? Это такие люди, я знаю, кто такие юристы. Шаман отдаёт трубку подбежавшим мальчикам. Это белые прохвосты. Только они не качают нефть, а пьют кровь. Они раздуваются как пиявки, жилеты лопаются у них на животах. Вмешивается вошь. Если горбатый бизон передумает, разъясняет шаман. Он даст вам знать. Уезжайте. И ещё, ты сказал про нашу землю, шаман встаёт. Наша земля не достанется бледнолицам. Она уже горит у них под ногами. Пожар вспоминает Рут. Когда их отряд ещё только отъезжал от пожарища, Рут слышала отдалённые вопли нефтяников. которые винили в поджоге краснокожих, тогда она подумала, что это чушь, неужели нефтяники были правы в своих подозрениях.